Глава 9. Будь сильный. Следующее пробуждение дается легче. Понятия не имею, сколько часов прошло, но я в относительной норме и готова добыть у хвостатого нелюдя хоть какие-то сведения. А ладони зудят от нетерпения, и я умею быть настойчивой. С удивлением отмечаю, что нахожусь не в сухой медицинской капсуле. Наверное, поэтому мне снилось море, перед прошлым пробуждением. Тело погружено в странный прозрачный раствор, на ощупь немного похожий на желе. Растираю его между пальцами, принюхиваюсь. Немного отдает мятой и неизвестными медикаментами. Поднимаю правую руку, тщательно исследую места переломов, сжимаю несколько раз пальцы и верчу запястьем. Остается небольшое онемение и слабость при сжатии но в остальном рука мобильна. С огромным облегчением смеюсь. Я и не надеялась на такой исход, с души как камень упал. В капсуле лежу голышом. В этом нет ничего удивительного, но все равно чрезвычайно некомфортно. Пока лежала в отключке, мое тощее тело раздели и поместили сюда. Но желания возмущаться нет. Уж очень веские причины были основательно заняться моей тушкой. С грустью оглядываю выпирающие кости. Я всегда с трудом набирала вес. Теперь же без помощи питательных коктейлей вовсе не обойтись. Трогаю лицо и волосы. Как такое возможно? Они были высушены и сожжены преисподней, но сейчас касаюсь гладкой обновленной кожи и мягких волос. У людей тоже имеются регенерационные капсулы, но на работе я пользовалась чем-то сильно урезанным по функционалу в сравнении с местными возможностями. Не отказалась бы заполучить оборудование, аналогичное здешнему. Пока меня снова не вырубили, пытаюсь изучить все вокруг. Медицинский отсек огромен. Я вижу прозрачные и затемненные перегородки, разделяющие его на сектора. В проходах между перегородками проглядывают капсулы, Среди них есть работающие с пациентами внутри. Некоторые капсулы значительно крупнее моей. Если судить по доктору, размер у этих созданий не маленький. Они куда больше людей. Большая часть отсека утопает в темноте. Надо мной и некоторыми другими капсулами распространяется очень деликатное освещение. Все хорошо видно и не ослепляет глаза. Отмечаю слева. Следящие мониторы. Не все на них мне понятно. Пытаюсь считать показатели и обозначения. Скоро можно будет выпустить тебя, Марая. Я так увлеклась разглядыванием, что не заметила местного целителя. Поэтому сильно вздрагиваю и слышу, как зачистил монитор. Уф, как раздражает. Стиснув зубы, с трудом подавляю в себе желание стукнуть дока по его красивой зеленой голове. Нечего подкрадываться к пациентам. Прошу прощения. Я напугал тебя. Готов пока ответить на некоторые вопросы. Но не на все. Сразу обозначает границы Зейраж. На часть ответит только Шанриас. Риас. Шан Хан, командор этого звездолета. «И тот, кто вытащил тебя с Красной планеты», – добавляет он спустя несколько секунд. Киваю, соглашаясь. Любая информация во благо. Решаю не тянуть. Начинаю с главного вопроса, преследующего с первой минуты, как я очнулась здесь. Кто вы, Зейраж? Уже несколько дней я нахожусь в лечебной части медицинского блока. Здесь гораздо спокойнее. И, что немаловажно, больше не лежу раздетая на всеобщем обозрении. Одно это – ввергала меня в дополнительный стресс. Мне выдали мягкую тунику и прямые штаны оливкового цвета, без застежек и замков, простого, но удобного кроя, из ткани, напоминающей натуральный хлопок. Не знаю, как у них, а у нас одежда из натурального хлопка ценится. Интенсивная терапия и постоянный присмотр мне больше не требуются. Так думает Зераш, а я делаю все, чтобы он продолжал и дальше так думать. Моя хваленая выдержка закончилась. В капсуле на фоне седативных средств я довольно спокойно восприняла шокирующую информацию. Теперь же меня регулярно навещает паника. До сих пор везло, и осмотры проходили в моем спокойном состоянии. Но если не справлюсь, кто знает, как поступят с неуравновешенной особью. «Несмотря на бережное и внимательное отношение, здесь я не доверяю никому, включая своего доктора. Глупо доверять только потому, что тебя спасли и вылечили». Командора так и не видела. Виной тому его вечная занятость. А может быть, отсутствие желания вообще тратить на меня время. «Да ладно, какая тебе разница, рай? Просто думается, было бы вежливо поблагодарить Командора», за вызволение со 117 -й. Понятия не имею о целях его нахождения там, но главное, он не бросил меня, а ведь запросто мог. Меня снова накрывает душная лавина ужаса. Так что не имеет руки и сложно дышать. Небезосновательно полагаю, если зейраж поймет мое состояние, то мне снова грозят успокоительные либо вещества посерьезнее. Не знаком мне арсенал местных искулапов. Дыши, Рай, дыши. Ты умная и найдешь способ выбраться отсюда. Ага, в открытый космос. Понятно, что пока надо затаиться, соглашаться на их правила и параллельно собирать информацию, а потом, возможно, и подходящий момент подвернется. Рассеянно перебираю выкладки на громоздком больничном планшете. На мой вопрос, кто они, Зейраж выразительно фыркнул. Он думал, я про что буду спрашивать. В итоге извлек меня из капсулы и отправил в душ с водой. В космосе. Выдал одежду и перевел сюда, сунув планшет в руки. К моему удивлению, все сведения оказались на коалиционном всеобщем языке. Это, безусловно, крохи, но и их оказалось в достатке, для понимания, как я встряла. Наак Шайрасы – высокоразвитая династическая цивилизация. Столица планеты – Патала, родина шайрасов. Вроде земли для людей, но почти в два раза больше. Много воды и растительности, богатый животный мир. С огромным интересом изучаю строение шайрасов. Человеческий торс в районе тазовых костей переходит в хвост мускулистый и подвижный, покрытый матовыми чешуйками, способный быстро и бесшумно перемещать хозяина по поверхности или в воде. Половые органы спрятаны за паховыми пластинами. Внутренние органы без сюрпризов, расположение и строение как у людей. Разве что присутствуют ядовитые железы. Сильны, обладают прекрасным здоровьем, хитры и ядовиты. Высокотехнологичная медицина очень специфична и направлена в основном на излечение от травм и нейтрализацию ядов. Поединки с холодным оружием, опасные виды спорта и далее по списку. Маньяки бесстрашные, вот кто они. Срок жизни на треть больше нашего, в среднем лет на 50-70. Разочарованно хмыкаю, оказывается, это издержки быстрого метаболизма. Вроде бы болезней нет, но к 200 годам организм старится и умирает. И самое поразительное, шайрасы способны к трансформации хвоста в ноги. На этом моменте тру глаза. Нет, мне не кажется, я это читаю. Болезненный процесс, длящийся в среднем 24 часа, требует восстановления. Сложно и больно, я поняла. Но зато какие возможности предоставляются? Нестандартной внешностью никого не удивишь. Человечество имеет довольно разнообразный облик. Глаза можно спрятать за очками или сослаться на контактные линзы. Стало понятно, как они посещают земную коалицию, оставаясь незамеченными. Интересная картина вырисовывается. А нас знают много. А я только недавно работая на исследовательском фрегате, стала подозревать о возможном существовании другой расы и цивилизации. Кроме меня, Джонатана, Ирвина и парочки техников, кто еще в курсе был на корабле? Все ясно. Домой добровольно меня никто не отпустит. Слишком велик риск. Не зря целитель сразу предупредил об этом. Интересно, почему они держатся в тени? и не идут на контакт. Очевидно, что у меня есть только один путь — побег.